Глава семьдесят первая. Пополнение в семье. Император Димитриан. На лице Риана на секунду отразилось сомнение, но он тут же отринул его и упрямо поджал губы. «Уверен, что военный трибунал внимательно рассмотрит все детали и, несомненно, примет правильное решение по этому делу. Я все сказал». Отрезал он, и побледневший Кейлос поднялся на ноги. «А если ты еще раз поднимешь эту тему...» то отправишься под суд, как его сообщник», – пригрозил император. «Кажется, ты приглашал нас в обеденный зал?» «Веди». Направился он к выходу, но из-за спины поникшего Дейрона неожиданно вышла Кристина. «Разбежался». Глаза девушки метали гневные молнии. «Я правильно поняла. Ты сейчас приговорил человека к смерти и спокойно отправился хомячить его еду? Он не человек, а дракон». И я не приговаривал его к смерти, а лишь приказал отдать под суд. А хомячить? Ну что за выражение?» Лицо Риана побагровило от ярости. Видимо, он никак не ожидал, что с ним начнет спорить его собственный живой артефакт, да еще в таком неуважительном тоне. «Какой император, такие и выражения!» – парировала девушка. «Освободи его немедленно, или, клянусь, ты об этом пожалеешь!» – заявила она настолько решительно, что даже мне стало немного не по себе. Она вернула коту способность к обороту, делает из дракона драконита, и в какую амебу она может превратить моего братца, страшно даже подумать. «Смирись с ситуацией, Ключик, ты не в силах ничего изменить», – мрачно заявил он. «Спорим на лопату, чтобы было чем корону на твоей голове поправлять», – усмехнулась девушка, окатив его ледяным презрением во взгляде. «Думаю, теперь ему никакой стимулятор не поможет сделать ее своей любовницей». Оскорбленный до глубины души тентуриан потрясенно раскрыл рот, а Кристина подошла к Дейрону, взяла его ладонь в свои руки и, не обращая внимания на жалобно звякнувшие кандалы, твердо произнесла. «Я принимаю тебя своим мужем». На секунду воцарилась звенящая тишина, которую разорвал ошалевший от радости Дейрон. «Кристина!» – сдавленно выдохнул он, и я увидел, что на его глаза навернулись слезы счастья. Мне оставалось лишь молча стоять, с досадой кусая губы и наблюдая, как на шеях молодоженов проступают брачные метки. а Железные кандалы на теле Дейрона моментально исчезли, растворившись в воздухе без следа. И у всех мужчин в этой комнате перехватило дыхание. Мы поняли, что это означает. Кристина беременна. Мужья беременной Вейсанты неприкосновенны. Это непреложный закон». И именно поэтому магия этого мира сняла оковы с Дейрона. Сияющий ярче дневного светила дракон заключил жену в объятия и принялся зацеловывать ее лицо с тихими и страстными «Спасибо». Рен побагровел и в бессильной ярости заскрежетал зубами. «А если я Кейлоса под суд отдам как сообщника, ты за него что, тоже замуж выйдешь?» С презрением выпалил Тентуриан прежде, чем я успел одернуть этого вредителя. С такими темпами я не то что десятым, а двадцатым мужем окажусь. — Хочешь поспорить на вторую лопату? — усмехнулась девушка, мягко высвобождаясь из объятий шального от дракона. — Ты серьезно? Он же кот! — поморщился Риан, посмотрев на рыжего парня, как на болезнетворную бактерию. — Он не кот, а лингвар. — жестко осадила его девушка. — И он гораздо лучше, добрее и умнее тебя. Подойдя к Кейлусу, она взяла его за руку и произнесла заветные слова. «Я принимаю тебя своим мужем». И на ее шее добавилось еще одна. Пятая брачная татуировка. Не знаю, как я не словил инфаркт в этот момент. котяра когда ей успел слова брачной клятвы озвучить. Рыжий парень отреагировал точно так же, как и дракон. Схватив девушку в объятия, он с сияющей улыбкой принялся ее зацеловывать. Центуриан потрясенно раскрыл рот и а я развернулся к брату и глухо выдохнул. «Я тебя убью».